Глава. Третья. Милена Отец пьяным спал в коридоре. Переступив через родителя, я прошла в нашу с братом спальню, переоделась и направилась в кухню. Батя мог проспать тогда вечера, потом встать, похлебать суп, опять выпить и снова уснуть. Хорошо бы в следующий раз он дошел до своего дивана, чтобы через него постоянно не перешагивать. Открыла все окна в доме, чтобы проветрить квартиру. Я никогда не привыкну к этой воне. Утром мама с боем заставит его искупаться и надеть чистую одежду, но он вновь напьется, к обеду запах перегара и больного желудка пропитает все комнаты. Закончив с готовкой, я спряталась в своей спальне. Включила телевизор, убавила звук до минимума. Если отца разбудить в таком состоянии, он устроит скандал. А мне хотелось тишины. Я не заметила, как задремала. Разбудил меня звонок телефона. «Милена, ты где ходишь?» — раздался в динамике возмущенный, расстроенный голос мамы. «Ваньку из садика полчаса назад забрать надо было. Мне воспитательница звонит». «Мама, я уже бегу. Извини, уснула». Я на ходу надела мастерку, захлопнула дверь и выбежала из квартиры. Я решила проскочить через детскую площадку, чтобы не обходить двор, но, увидев на скамейке парней, замерла. Отступать уже было поздно, но и двигаться вперед я желаний не испытывала. Несколько пар глаз смотрели прямо на меня. Привет! крикнул один из них. Красавица, пиво, будешь? Протянул полупустую бутылку другой. Сигаретой угостить? Подойди, мелкая! Делать вид, что это не ко мне обращаются, было сложно. Не поворачивая головы в их сторону, я двинулась быстрым шагом вперед. «Ты чё такая дерзкая?» — окликнул меня Рябой. «Этого гада у нас во дворе все знали. По спине прошелся холодок. А ну, посмотри сюда!» Впереди стояли те самые кавказцы. Чем они занимались, никто не знал, но возле их подъезда вечно стояли дорогущие автомобили. Их ненавидели, ругали за глаза, оскорбляли, обещали устроить судный день, но во всем этом проскальзывал страх перед ними. А еще, наверное, зависть». Они уже заметили, что меня дергают местные. Кавказцы стояли и наблюдали за разворачивавшейся картиной. Один из тех, кто наводил на меня панический ужас, поднялся со скамейки и преградил дорогу. Рибой подошёл очень близко. Запах пивного амбре ударил в лицо. Я сделала шаг назад. Он двигался на меня, а я от него. Резко выкинув руку вперед, Рибой схватил меня за руку и прижал к себе. Все с интересом наблюдали за нами, но никто не собирался вступаться. Я уже поняла, что Ваню мне сегодня забрать не получится. «Ты чё такая дерзкая?» — повторив фразу, ухмыльнулся Рибой. У него отсутствовало несколько передних зубов, поэтому улыбка выглядела устрашающей. «Мы к кому обращались? Тебе что, заподло было с нами пообщаться?» «Я спешу». В горле пересохло, голос звучал неестественно. «Будешь моей девушкой!» Поставил он меня перед фактом. На их языке это означало, что я должна с ним спать, а как надоем, буду принадлежать всем. Он среди всей этой шантропы был самым отпетым отморозком, его боялись все местные ребята. Нет, едва слышно отказала я. Было страшно. Так страшно, что все внутри дрожало, но я не могла на это согласиться. Отказала ему при всех, и его рыжее лицо перекосилось от злобы. «Что ты сказала?» Его рука опустилась резко на шею. Недопитая бутылка с пивом упала на песок, содержимое вылилось. Меня только за это сейчас задушат. Из глаз брызнули слезы, воздуха перестало хватать. Я пыталась тонкими пальцами оторвать его руку от шеи, но он только сильнее сжимал свои пальцы. «Отпусти! Мне больно!» В панике попыталась закричать я, но получилось только прохрипеть. Будет еще больнее тварь. Свободной рукой он схватил меня за волосы, сильно сжал их в кулаке. От боли я закусила губу и заплакала сильнее. Я пыталась хватать воздух ртом, но у меня ничего не выходило. Перед глазами стали расползаться темные круги. Носочками едва косая из земли тянулась за волосами, которые он пытался вырвать с кожей. Руки от нее убери! Прозвучал приказ из-за спины Рибова этот голос был мне незнаком точно не из местных но и кавказского акцента я не расслышала рука на шее ослабла я принялась жадно хватать ртом воздух при этом пыталась отодрать чужие пальцы от себя а ты кто такой не отпуская меня повернулся ребой к парню который стоял за его спиной артур я бессонов тебе мое имя о чем-нибудь говорит нет ну это пока «Отпусти девочку, и мы пообщаемся с тобой, раз ты такой смелый!» Я слышала только голос, видела край кожаной куртки и широкие плечи. Голос казался приятным. «Может, потому что этот парень пришел мне на помощь?» Меня грубо оттолкнули. Я упала, но успела подставить руки, поэтому джинсы не запачкала. Зато ладони утонули в грязной жиже. Надеюсь, это была просто лужа. Нюхать и проверять не стала. Поднявшись, Я посмотрела на моего спасителя. Молодой, красивый, одет стильно. Я таких раньше не встречала. Хотя, может, просто его не замечала. Парень некоторое время оценивающе рассматривал меня, потом кивнул, чтобы я ушла. Наверное, подло было сбегать, но я ничем не могла ему помочь, а брата нужно было забирать. Я сбежала. Всю дорогу, что шла до детского сада, останавливалась возле влажной травы и протирала руки — но все равно чувствовала себя грязной. Руки можно отмыть, а вот стереть воспоминания — нет. Возвращаться я боялась. Со мной теперь был еще и Ванька. Пришлось идти домой окольными путями, через горы мусора, по заросшему травой пустырю. Тут даже не было тропинки. Я приминала бурьян, чтобы брат мог пройти. Ванька капризничал и плакал. Я была вся мокрая. «Подожди, сейчас дойдем до дома, я тебя искупаю и переодену». Мне самой хотелось рыдать, но ради него старалась держаться. Передвигаясь под самой стеной дома, мы добрались до подъезда. Отсюда хорошо было видно детскую площадку. Я не знаю, что произошло за это время, но то, что я увидела, меня напугало. Мой спаситель стоял в центре, его руки были перепачканы кровью. Рибой, поломанной куклой, лежал в луже. Багровый луже. Рядом с ним... Валялось еще несколько местных ребят. Кавказцы стояли полукругом за спиной спасителя. Он поднял на меня взгляд. Я испуганно скрылась в подъезде, утянув с собой брата. «Выходи», — бросил Бессонов, остановившись возле незнакомого дома. Моргнув несколько раз, я вернулась из воспоминаний.